Параграф 45. Представить непосредственно созерцательно идею, в которой воля достигает высшей степени своей объективации, составляет, наконец, великую задачу исторической живописи и ваяния Объективная сторона наслаждения прекрасным здесь решительно преобладает, а субъективно отступает на задний план. Далее должно заметить, что еще на ближайшей низшей ступени в живописи животных характеристическое вполне тождественно с прекрасным. Самый характеристический лев, волк, конь, овца, бык был постоянно и самый прекрасный. Причиной этому то, что у животных есть только родовой, а не индивидуальный характер. Но при изображении человека родовой характер отделяется от индивидуального, Первый называется красотой, чисто в объективном смысле, а последний удерживает название характера или выражения, и возникает новая трудность вполне представить оба вместе в том же индивидууме. Человеческая красота есть объективное выражение, обозначающее совершеннейшую объективацию воли на высшей ступени ее познаваемости, вообще идею человека, вполне выраженную в созерцаемой форме. Но как ни сильно здесь проступает объективная сторона прекрасного, субъективной все-таки остается ее постоянной спутницей. И именно от того, что никакой объект так быстро не увлекает вас к чистому эстетическому созерцанию, как прекраснейшее человеческое лицо и формы, при виде которых нас мгновенно охватывает невразимое удовольствие и возносит над нами самими и над всем для нас мучительным. Это делается и возможно только потому, что эта самая явная и чистая познаваемость воли всего легче и скорее приводит нас в состояние чистого познания, в котором наша личность, наша воля своей постоянной мукой исчезают, пока длится чистая эстетическая радость. Поэтому Гёте говорит, кто видит человеческую красоту, того ничто худое не может коснуться. Он чувствует себя с самим собою и с миром в согласии. Что природе удается произвести прекрасную человеческую фигуру, должны мы объяснить тем, что воля, объективируясь на этой высшей ступени в индивидууме, при счастливых обстоятельствах и собственной силе, вполне побеждает все препятствия и то противодействие которые противопоставляют ей проявление воли на низких ступенях, каковы силы природы у коих она сперва должна отнять и похитить всем им принадлежащую материю. Далее у проявления воли на высших ступенях постоянное разнообразие в форме. Уже дерево есть только систематический агрегат бесчисленно повторенных растительных волокон. Это сложность чем выше? все умножается. И человеческое тело в высшей степени сложная система совершенно различных частей, из коих каждый имеет подчиненную целому, но в то же время и самобытную жизнь. Чтобы все эти части были именно должным образом подчинены целому и сопоставлены рядом, стремясь к гармоническому произведению целого, так, чтобы не было ничего лишнего, ничего скудного. Все это составляют редкие условия, коих результатом выходит красота, совершеннейший отпечаток родового характера.